Глава 20. Новый гардероб и новые неприятности. Это стало переломным моментом моего ученичества. Не буду растекаться мыслью по древу и толкать философскую чушь. Это никому не интересно. Нет, я не стал в один миг великим магом. Часто мои опыты заканчивались провалом. Однако удачных попыток становилось все больше. Я понял одно. Не сила руководит мной, а я руковожу силой. Жизнь моя в подземном королевстве протекала весьма спокойно. Я порозовел, обзавелся жирком на боках, начал отращивать бороду и усы, чтобы уж совсем стать похожим на великого черного мага, а Коба, расстаравшись, подобрал мне соответствующий антураж. То еще было веселье, я вам скажу. Под гнома и язвительные замечания сатаны я примерял очередной наряд, который низкорослик смог добыть. Гном делал просто. Он стаскивал в мою комнату ворох одежды, обуви и шляп и требовал, чтобы я это немедленно примерил. Отвязаться от него не было шансов, и мне пришлось наряжаться перед зеркалом, добытым где-то по случаю тем же кобой. Дорогущее, с серебряной оно висело на стене, отражая мою неприглядную фигуру, хмуро сдвинутые брови и бледную кожу. Белая рука горта на этом фоне разительно выделялась, и, чтобы скрыть ее от посторонних глаз, Я появлялся на людях в рубашках и куртках с длинными рукавами и носил перчатки. От образа Ван Хельсинга пришлось отказаться сразу. Очень уж он был, на мой взгляд, агрессивный, хоть и производил должный эффект на оборванцев, детей и дам бальзаковского возраста. В итоге пришли к следующему. Кожаные штаны с множеством карманов и широким поясом, в которых можно было спрятать монеты, кинжал, бичеву и еще много интересного. От сапог я тоже отказался и стал обладателем удобных башмаков с квадратными носами на толстой подошве. Черная шелковая рубашка пришлась как нельзя кстати, а к ней подошла куртка и длинный дорожный плащ с большим капюшоном. Образ вышел неброский, ни к чему не привязанный. В тени капюшона мог скрываться кто угодно, от бродячего артиста до наемного убийцы, и это меня совершенно устраивало. Утро очередного дня, мой сладкий сон и планы на вечер в один момент были грубо прерваны громкими ударами в дверь. Незапертая на засов, она распахнулась от натиска, ударившись о стену, и в мою комнату ввалился принц Фалька собственной персоной. Следом за ним тащился сонный коба, что-то бормоча и комкая в руках ночной колпах. «Вставай, маг!» – загрохотал его высочество. «Дело есть!» Я сфокусировал взгляд на незваном госте и попытался перевернуться на другой бок. Однако настойчивость пришельца не знала границ. «Ваше Высочество! Ну что вы, право слово! Дайте же человеку поспать!» Пробормотал я, попытавшись избавиться от руки Фалька на своем плече. Но тот, особо не церемонясь, так меня тряхнул, что зубы клацнули. «Сдурел! Враг на пороге!» — заявил Фалька. «Альберт с приспешниками пришел в ущелье, привел магу и пару тысяч конных. Мы едва успели убраться!» Сейчас мои войска отходят к горам, несут потери, и нам очень нужна магическая поддержка. От этих слов солнце меня как рукой сняло. Сев на кровати, я зашарил босыми ногами в поисках ботинок. «Собирайся!» К Альберту примкнули эльфы и большая часть южных баронств. С ним красный сокол, зеленый полос, желтый нетопырь и два десятка последующий. а последуешь последующий-то зачем?» Не понял я. Они же буквально привязаны к Ленорской башне. Он взял ее с собой. Тащит сквозь лес, прорубая просеки. Мой братец побоялся идти на меня войной без своей магической своры. Как вы понимаете, за те недели, что я провел у гномов, обстановка наверху кардинально изменилась. Страна, находящаяся на грани гражданской войны, разделилась на два враждующих лагеря. Одни поддерживали Альберта, другие — Фалька. Неопределившаяся группа знати, отделившись от общей толпы, выжидала, а чернь вокруг стен Эллинора жгла костры и взывала к великому Фалька, королю-освободителю. Они почему-то считали, что при молодом принце им станет жить лучше. Фалька же, не спеша отказываться от своих прав на трон, похоже, всячески поощрял эти брожения в толпе. И потому брат его, Альберт, и без того, видимо, человек мнительный, задумал разрешить все противоречия, воспользовавшись в качестве основного аргумента грубой силы, Он выслал в долину парламентеров, которые потребовали от молодого принца подписать соответствующие бумаги, однако не учли, что венциносно особы – люди тонкой душевной организации, хамства не С нагрецами поступили просто и по существу. За наглые речи им вырвали языки, за нескромные взоры выжгли глаза каленым железом. А дабы уши не мешали проникать в смыслу слов молодого принца в недостойные головы, те были отрезаны и скормлены бродячим собакам. Последних около стен обреталось великое множество, и угощение они приняли с благодарностью. Альберту такой подход не понравился, и он, объявив Фалька тираном и, что удивительно, самозванцем, собрав вассалов и верные войска и двинулся на нерадивого братца в поход. Пообещав семьям парламентеров, что их мужья, братья и сыновья будут отомщены. И было бы это смешно, если бы не так горько. Толпа приверженцев Альберта единогласно признала Фалька самозванцем, укравшим и державшим в плену настоящего брата нынешнего короля. Были и те, что откровенно протестовали, но недовольство их быстро поутихло. Едва первые зачинщики бунта засучили ногами на колах, да задергались на дыбах. Страна окончательно поделилась – Рухнул барьер благонравия и ложного спокойствия. Снимая с места, недовольные властью, покидали большие города, наполненные последушами и лояльными к Альберту гарнизонами. Кто не хотел уходить, того вынуждали, а их накопления, скот и земли, распределяли ровными долями между приверженцами нового порядка. Однако были и такие, кого так просто не подвинешь. Старые друзья короля, не пожелавшие встать под знамена Альберта, были уважаемыми горожанами, смелыми воинами и умелыми политиками. Большая часть из них, конечно, избежала ужасной участи. Но те, кто остались, решив отстаивать свои права до конца, были бессовестно оболганы, схвачены и брошены в подвалы замка Элинора, откуда уже нет возврата. Такие вести мне рассказал Коба, пока мы шли по темным коридорам транспортных штолинг-гномов, продвигаясь на поверхность. Я отчетливо понимал, что меня втравливают в чудовищную авантюру, и все естество мое, человека здравого, кричало о немедленном бегстве или хорошо разыгранной тяжелой болезни, способной помешать мне выступить на этой войне в качестве великого черного мага, черного кота, родича самого Горта, мага истинного и первичного. Я уже даже приготовился съесть что-нибудь несвежее или, на худой конец, повредить конечность, так как отчетливо понимал, что каким бы я ресурсом ни обладал, Кросс и его банда, в силу опыта и численности, разделают меня под орех. Дорога на поверхность заняла гораздо больше времени, чем я планировал. Мы не пользовались чудным водным транспортом низкоросликов и совершали пеший переход. Солдаты Фалька несли запас провианта и походное снаряжение для ночевки. Я было решил задать вопрос, к чему все это, однако Фалька, увидев мой удивленный взгляд при виде мешков, набитых снедью, и палаток, пояснил, что выходить мы будем с другой стороны горы, воспользовавшись милостью подгорного короля. Этим мы экономим много сил и времени. Сатана, мой верный и ехидный зверь, куда-то запропастился. Едва настало время выходить на марш. И целый день этого пешего безумия я не видел инфернальную кошку. Да и желания с ней повидаться у меня не было. В былые времена я бы без труда обставил этих вояк, так как был приучен к дальним пешим переходам. Однако тело некроманта, которое мне досталось, требовало еще множество тренировок. Ближе к полудню однообразия физических нагрузок я уже еле волочил ноги, а язык во рту прилип к небу и не желал слушаться хозяина. Наконец я не выдержал. «Хватит, Фалька! Я маг, а не солдат! Мне отдых нужен!» Принц встал как вкопанный, в глазах его вдруг вспыхнул нехороший огонек, однако что то внутри меня подсказало что если я сейчас спасую то тут мой славный поход и закончится некоторое время мы сверлили друг друга взглядом венценосный воин не собирался ударять в грязь лицом я тоже не давал спуску буквально мужичком чувствуя раздирающую фальку желание вытащить из ножен меч и одним точным ударом снести мою дурную голову время шло воины застыли ожидая реакции командира Коба топтавшийся в ногах Лицом стал похож на бледную поганку и так взмок, что шляпа на его голове потемнела. И тут произошло чудо. Фалька отступил. Лицо его стало каменным, а в глазах по-прежнему мерцал опасный огонек. Однако он кивнул и повел рукой. «Разбиваем лагерь, парни. Магу надо передохнуть». «Поход это ему не лаборатория с дохлыми жабами». Дружный смех гвардии слегка разрядил до того неловкую ситуацию однако у меня выдались лишние два часа, чтобы как следует поразмыслить о будущем и дать отдохнуть уставшим ногам. Когда я гостил у Дурина, то вся прочая нервотрепка как бы ушла на второй план и постепенно, час за часом, день за днем, становилась все более иллюзорной, размытой и ненастоящей. В конце концов я и вовсе начал вспоминать путешествие по поверхности этого магического мира как дурной сон. У меня появилось новое увлечение – магия. Под руководством гнома за эти недолгие недели я многого достиг. Каменистый важный тряс бородой, махал руками и приписывал мои удачи в этой науке исключительно собственному менторскому дару. А я его в этом и не разубеждал. Жестокая реальность вроде вооруженного конфликта за пределами Подгорного королевства, в котором меня вынуждали участвовать, напомнила о себе, как вылитая на голову катка холодной воды. Сидя на своем вещевом мешке, прислонившись спиной к стене, Я прикидывал все варианты, и кроме бегства ничего мне на ум не приходило. «Хозяин!» — Коба осторожно обернулся. «Вижу, ты не рад, что идешь на войну». «Войне рады те, кто в ней не будет участвовать», — печально произнес я. «Да и что мне там светит? Позорная смерть от рук Роса и его приспешников? Виселица в подарок от принца Альберта?» «Согласен», — охотно подтвердил гном. «Бежать нам надо, на помощь звать». И кого? Как кого? Черного ворона? Идея была, конечно, хороша, хоть и с некоторыми оговорками. Позвать на помощь великого черного мага – ночной кошмар всех местных. Если бы не одно «но». Кросс и его приятели то ли заточили, то ли убили черного, И доподлинно можно было вызнать только место, где это произошло. Да и то не факт. Место было странное, именовалось красным. Не иначе, как крепость на краю мира. В другом трактовании значились узилища, тюрьма, клеть, и в одном только было полное понимание. Место это было где-то за пределами обитаемой местности, в такой непролазной глуши, что и подумать страшно. О чудище, о ста главах и десяти сердцах, нешим там охрану, и вовсе думать не хотелось. Но хорошо, и где мы будем искать этого ворона? Так в книгах же написано, Коба запустил руку в свою сумму, и о ужас! Вытащил из нее толстенный манускрипт, всегда хранившийся у Дурина Каменистого в библиотеке. Для этой книги маг выбрал особое место – подставку с подушкой красного бархата. А чтобы на ценный документ не оседала пыль, он был прикрыт хрустальным колпаком. «Сдурел!» – охнул я да так громко, что солдаты, сидевшие около костра, обернулись. «Дурин узнает, в жабу тебя превратит, или во что похуже, в человека, например». «Ничего он мне не сделает!» Легкомысленно отмахнулся гном. «Вон, я тут и закладки сделал». «Так начнем». Положив книгу на камни, Коба принялся перекладывать ветхие листы. Заклинание мертвого дождя. Не то. Производство боеприпасов из вражеских голов. Тоже неинтересно. Ну вот же. Переход от желаемого к действительному или как ходить туда, куда не знаешь. Я отнял у Кобы фолиант и, сев так, чтобы свет от костра падал на странице, с удивлением прочел. Дабы перенести живое или мертвое сквозь пространство в точку предполагаемую, но неясную, требуется следующее. Разведите костер из старых сосновых поленьев. Поставьте на него медный таз, куда сливали кровь лекари, выпуская грязь через вену. Сделайте отвар из репья, лебеды и бледной погани и красного вина троллей, да не простого, а осеннего. Выпейте и произнесите следующие слова. Далее шла нечленораздельная белиберда, которую нужно было просто выучить на зубок и применить при случае. «С ингредиентами все просто», — обрадовался гном. «Однако есть из них один, заковыристый. Вино троллей?» «Нет, хозяин. Троллийное пойло, особенно осеннее, в любом трактире купить можно. Хоть бочку, хоть две. Бледная погонь нужна. Редка эта штука. В наших краях не водится». «И где же ее взять?» В болото надо идти, хозяин, самую топ Отсюда путь не близкий, да и там выжить еще надо. Брази всякие потрясины живут, да и местный маг нам не друг. Водит он знакомство с Красным Соколом и в войне против Черного Ворона был. Речь шла о желтом нетопыре, фигуре в этом мире культовой, но мне не знакомой. Со слов Кроса, чью правду можно было смело делить надвое, нетопырь был чуть ли не повелителем всей флоры и фауны. Столкновение с ним сулило нешуточные проблемы. По последним вестям, принесенным Фалька с передовой, он то ли примкнул к красному соколу, то ли спешил встать под его знамена. Так что, если поторопиться, то можно было покопаться на его территории, не опасаясь внезапного возвращения хозяина. «У желтого наверняка есть эта дрянь. Я решительно рубанул ладонью по воздуху. Надо двигаться, и прямо сейчас». «О чем толкуешь, маг?» Принц подошел настолько незаметно, что я аж подпрыгнул на месте от неожиданности. «Шансы взвешиваем, Фалька Великолепный!» – вступился за меня Коба. Но воин одарил низкорослика таким взглядом, что тот поспешил захлопнуть рот ладонью и аккуратно шагнуть в тень. «Коба прав», – вздохнул я. «Однако скажи мне, принц, кем ты меня видишь в этой войне? Я же даже не маг, самоучка, хоть и с хорошей родословной». «Моих знаний, набранных за три недели, мало. Ума разума набираться еще пару лет. Затопчет меня, на куски разорвут». Фалька присел рядом и внимательно взглянул мне в глаза. «Дурак ты, кот», — выдал он. «Я отлично понимаю, что ты не маг. Ты политическая сила, некая фракция, способная привлечь к нашей партии новых членов». «Поясни», — насторожился я. Явственно пахнуло политикой. И это мне не понравилось еще больше. «Ну хорошо», — усмехнулся Фалька. «Растолкую на пальцах. Наш конфликт с братом не больше, чем семейная розня. Однако на его стороне сила. Правительственные войска, большая часть баронств, флот и даже часть пиратов побережья, которым он посулил королевские патенты. Я же могу собрать вокруг себя только недовольных, а их, к сожалению, не очень много. Человек не то чтобы конфликтен». Он любой ценой постарается избежать эскалации, сгладить неровности, сохранить привычный уклад жизни, даже если для этого его оберут как липку. Другое дело, когда бьются маги. Маг – это культ. Маг – это личность. Маг – это стяг, под который встанут многие. Тут уже попахивает идеей. И те, ранее непричастные, полезут под половицу и достанут отцовский меч, покрытый ржавчиной паутины, ради того, чтобы влиться в стройные ряды, Сотни, тысячи угнетенных людей, кому ненавистен нынешний порядок, охотно будут биться на стороне мятежного некроманта и принца крови против беспредела жизни и наймитов Альберта. Висельники, убийцы, воры побегут к нам с распростертыми объятиями. Но и это не все. Вместе с ними придет истинная тьма. Те, кто всегда отрицал свет и великолепного Марта. Поклонники горта Могучего. Гномы уже на нашей стороне. Хоть и есть у них колебания. Поднимутся тролли, орки, гоблины, эльфы-ренегаты. Клич о том, что ты с нами, кот, уже разлетелся по стране. И через неделю моя армия сможет дать достойный отпор Альберту и последующим. А через месяц мы задавим их числом. Правда была ужасающая а идея простая и гениальна. На один момент, Фалька. Я поднял указательный палец в перчатке. Поправь меня, если ошибаюсь. Ты хочешь подставить под свои знамена преступников и чудовищ. Представь, какая слава за тобой закрепится! Да и потом, наличие мародеров и убийц в лагере к порядку не приводит. Кто не без греха! Принц воин усмехнулся. Да и потом, когда некромант в строю, особенно не забалуешь. В голове моей вдруг всплыла замечательная мысль: Если я стану помогать Фалько, а это ему ой как нужно, то авторитет мой будет непоколебим. И даже сейчас я могу диктовать свои условия. «У меня есть предложение», — решился я. «Я примкну к тебе, но только после того, как найду черного ворона». Брови Фалька взлетели вверх, а на лице отобразилось откровенное недоумение. «Ворон мертв», — отрезал он. «Красный сокол и его подручные уничтожили некроманта и его поклонников задолго до того, как я родился. А у меня есть другая информация». «Но у нас нет времени», — Скривился мой собеседник. Альберт с войсками подойдет к нам с недели на неделю, и тогда не миновать беды. Не увидев тебя на стенах, темные просто развернутся и уберутся в свояси. Сколько у меня есть времени? Осторожно поинтересовался я. Неделя, задумчивости поделился Фалька. Максимум две. Потом точка невозврата. Однако ты правильно опасаешься, маг. Сокол разорвет тебя в клачки. У него за плечами годы тренировок, а в голове сотни заклинаний. Он не качеством возьмет, а количеством. «Тогда мы просто обязаны найти ворона», — сказал я, понимая, что Фалька проникается моей правдой. Ну хорошо. После недолгих раздумий принц кивнул и встал, повернулся к костру, подставляя мне спину. «Только я с тобой пойду. А то я вас, магов, знаю. Сбежишь ведь». Принц-воин был на удивление проницательным и мудрым человеком. Я и правда собирался бежать.